Глава двадцать «О, филин!» — воскликнула Синтия Рентон, устремляясь навстречу Терри Клейну. «Как я рада тебя видеть! Рассказывай скорее, что произошло!» «Много всего!» — ответил Клейн. «Сначала исчезли Рикардо и Дафна Таонон, потом их нашли. Я был в тюрьме и видел Эдварда Гарольда». «Как он, филин? Как он там?» «Он подавлен. Ко мне не испытывает никакой симпатии. Если бы Чуки не вмешался, я бы еще...» Клейн оборвал фразу, так как в этот момент заметил, что Чуки и Соуха незаметно удалились. «Они, наверное, решили, что мы хотим остаться вдвоем», — сказал он. «А разве это не так?» — спросила Синтия. «Не сейчас, Синтия. У меня еще много дел и довольно рискованных». «Я с тобой, Кэрри». Мне будет приятнее, если ты останешься здесь. Синтия рассмеялась. Ты плохо меня знаешь. Из-за меня ты влип в эту историю, а теперь я помогу тебе выпутаться из нее. Если потребуется, я отправлюсь в полицию и отвечу за все свои поступки. Я обратилась к тебе за помощью, но я не хочу злоупотреблять. Филин, позволь мне поехать с тобой. Синтия умоляюще посмотрела на Терри. Ладно сказал он наконец Гарольду будет приятнее если ты объяснишь ему все вместо меня не смеши меня филин эд гаральд всегда восхищался тобой я ему столько о тебе рассказывала что он возненавидел меня закончил терри девушка наморщила носик у него это пройдет когда мы едем филин сейчас а куда на склад кипи Если только он не охраняется полицией, и мы сможем проникнуть туда. И что мы там будем делать? Мы попытаемся понять, почему на Биваре были обнаружены отпечатки пальцев Джорджа Глостера, и тогда мы сможем поставить точку в этой истории. А ты знаешь, как выйти отсюда? Мы шли по бесконечным коридорам, тоннелям, лестницам. «Вышитое сияние!» — позвал Клейн, повысив голос. Почти в ту же секунду Соуха раздвинула шелковую портьеру ярко-красного цвета. На ней было китайское платье, и Клейн непроизвольно обратился к ней по-китайски. «Вышитое сияние. Я отправляюсь с миссией, которая может представлять некоторую опасность. Художница решила во что бы то ни стало сопровождать меня, так как бездействие тяготит ее. С одной стороны это опрометчивый шаг, но с другой стороны...» «Поскольку я решил окончательно пролить свет на убийство, совершенное на складе, будет лучше, чтобы человек, которого она любит, считал, что обязан ей своей реабилитацией». «Человек, которого она любит?» — переспросила Соуха в то время, как ее лицо оставалось непроницаемым. «Да, но ведь человек, которого она любит, находится сейчас рядом с ней», — Клейн покраснел. «Не говорите глупостей, Соуха». «Она выйдет замуж за Эдварда Гарольда». «Вы хотите выйти отсюда незаметно?» спросила Соуха, чтобы переменить тему. «Да». «Идемте, я провожу вас». Соуха проводила их до двери из тикового дерева, обитого железом, покрытым сверху буковым деревом и лаком. Положив руку на защелку, она подняла к Терри бесстрастное лицо. «Я хочу вам напомнить...» что в доме моего отца вы и ваши друзья всегда найдут надежное убежище. Мы всегда будем рады сделать для вас все, что будет в наших силах». «Дорогая Соуха, я не знаю, как расплатиться с вами за то, что вы уже сделали для нас». Девушка слегка покраснела. «Никогда не говорите китайцу, что вы хотите расплатиться с ним», сказала она и нажала на кнопку. В мрачном коридоре, в котором они оказались, выйдя через красную дверь, неподвижно стоял китаец. «Проводите этих людей на улицу», — сказала ему Соуха. «И постарайтесь сделать так, чтобы никто их не заметил». Мужчина низко поклонился, и Клейн обернулся, чтобы пожать протянутую ему руку. «До свидания, вышитое сияние». И... Но он не закончил фразу, так как дверь захлопнулась перед его носом.